Глава 2. Заключенный. Как только над кронами деревьев показались первые лучи солнца, звери ушли, а я, подкинув в костер последнюю охапку дров, провалился в тревожный, прерывистый сон без сновидений. Когда я проснулся, солнце уже было высоко в зените. Костер догорел, над покрытыми золой углями курился дымок. Где-то наверху шумел ветер, шелестя густыми зелеными кронами, а чуть поодаль шумело море. Нужно было выдвигаться. В животе урчало от голода, в глотке пересохло, да и найти убежище неплохо бы до темноты. Кто знает, может, в следующий раз ночные хищники будут смелее, И костер мне уже не поможет. Проверять это не очень-то хотелось. Подобрав земли самодельный факел, я отряхнулся, вернулся на тропу и медленно побрел вперед, не забывая поглядывать по сторонам. Дорожка была узкой, кое где на ее коричнево-серой ленте пробивалась зеленая трава. Иногда она скрывалась под густым моховым ковром или узловатыми корнями деревьев. Было видно, что тут очень давно никто не ходил, кроме диких зверей, но у них свои тропы. Из головы не шел текст вчерашней записки. Кем бы мог быть этот Роланд, какой-то местный король или цеховой мастер, присматривающий за попаданцами вроде меня, скопированными или перенесенными в этот мир, или игру, черт его разберет. Но, судя по всему, он с волчьими стаями явно не в ладах, распомогая тем, на кого у них зуб. Знать бы еще, как выглядят эти стаи, чтобы не попадаться им на глаза. Явно ж это не животные. В любом случае, в таком лесу я их вряд ли встречу. Скорее уж меня самые обычные волки на шашлык пустят. Несколько раз по пути мне попадались подозрительного вида грибы. Но, несмотря на то, что жрать хотелось все сильнее, их собирать я не рискнул. Подсказок, которые могли бы объяснить, насколько пригодно это дело в пищу, в этот раз не наблюдалось, а схватить глюки или диарею как-то совсем не хотелось. Солнце уже клонилось к закату, когда я наконец добрел до оврага, поднуг которого тек ручей. Вода была мутновато коричневого цвета, внешне, напоминая сильно разбавленный чай, пахла болотом, но выбора особого не было. На вкус она, наоборот, оказалась на удивление нормальной, только слегка горчила. Вдоволь напившись, я еще раз окинул взглядом ручей и пожалел, что с собой нет фляги, меха или бутылки на худой конец. Кто знает, когда мне удастся наткнуться на следующий источник. Тропа за оврагом начинала постепенно расширяться, на ней появились следы, и это были отнюдь не следы зверей. Кто-то в ботинках или сапогах проходил здесь, причем совсем недавно, отпечатки были совсем свежие. Ветер, дожди и время еще не успели уничтожить их, значит, до жилья совсем недалеко, или хотя бы до временной стоянки. Самое главное – для людей. Ведь где люди, там еда, кровь и защита. Я невольно ускорил шаг. Солнце почти скрылось за густыми кронами деревьев, а на постепенно темнеющем небе начали проступать хрусталики первых звезд. Ночевать в одиночестве посреди леса не хотелось совершенно, хватило одного раза, да и голод дынимал все больше. Вскоре тропка оборвалась, влившись в торный большак. Две широкие колеи, пробитые колесами телег, а посередине рядок из замшелых булыжников в щели между которыми уже пробивалась трава. Похоже, когда-то давно тут была настоящая мостовая, но с тех пор за дорогой никто не ухаживал, и она пришла в запустение. В грязи виднелись свежие следы недавно проехавшей тут повозки. Следы копыт лошадей, запряженных в нее, вели на восток. Что ж, туда и пойдем. Пешком телегу догнать вряд ли получится, но если она шла в деревню или путники остановились на привал, вполне можно с ними пересечься. Недолго думая, я двинулся в выбранном направлении. Солнце уже скрылось за горизонтом, и лишь его рыжие теплые лучи, расплескавшиеся по чистому небу, не давали ночи вступить в свои права. По бокам от дороги густыми кронами шумел лес. Где-то в их зелени тихо щебетали вечерние птицы, стрекотали сверчки, спрятавшиеся в густой высокой траве. Под порывами прохладного ветерка едва слышно поскрипывали четыре толстые пеньковые веревки, перекинутые через толстую балку виселицы. Ее построили прямо поперек дороги на манер арки ворот. На веревках болтались уже тронутые разложением и падочками трупы, синюшные, покрытые темными пятнами лица, вывалившиеся из открытых ртов языки, пустые глазницы, след черной запекшейся крови. Одеты они были в некое подобие военной формы, вернее, то, что от нее осталось. Все элементы доспехов сняли, Ботинки тоже, правда, их могли и отгрызть. У всех четверых кто-то или что-то обгладало ноги. Там, где должны были быть колени, болтались обрывки ткани до да лохмоты гнилого мяса. Оставили лишь длинные рубахи до сюрко с вышитыми на них гербами. Желтый вздыбившийся конь на синем поле и над ним небольшая трехзубчатая корона. Скорее всего, там было что-то еще, но тряпки, прикрывавшие тела мертвецов, Пропитались кровью и изорвались так, что мелкие детали рисунка разобрать не получалось. Зато надпись на табличке, которую повесили одному из бедолак на шею, виднелась вполне отчетливо. «Смерть дезертирам и мародерам М-да, похоже, в этом мире идет война. Или совсем недавно прошла. А это значит, что... Ничего хорошего. Бандиты на большаках дезертиры, прячущиеся по лесам стаи диких собак и волков, привыкшие кормиться мертвечиной или свежей человечиной, а то и еще что похуже. Четвероногие не смогли бы прыгнуть настолько высоко, чтобы дотянуться до ног повешенных бедолаг. Дела...» попал так попал, ничего не скажешь. Но ничего, выкрутимся как-нибудь. Главное сейчас взять ноги в руки и сматываться отсюда поскорее, пока мне самому их не отгрызли. Тела обыскивать смысла не было. С них и без меня уже поснимали все ценное. Нужно было двигаться дальше, тем более до деревни или постоялого двора. Судя по всему, осталось совсем недалеко. Никто не будет ставить виселицу прямо посреди глухого леса. Ночь медленно, но верно вступала в свои права. Возле корней деревьев туманом клубилась густая непроклятая тьма. Ее языки неторопливо выползали на тракт, окутывая его таинственной и немного пугающей дымкой. Из-за деревьев показался серебристый краешек луны, тут же расплескав по камням, что остались от мостовой, свой бледный, мертвенно-холодный свет. А затем где-то вдалеке послышался вой. И на волчий он даже близко не был похож, даже не вой, а скорее вопль, глухой, низкий и переходящий в странное бульканье. Такое чувство, что орал человек или нечто на него очень похожее, нечто вышедшее на ночную охоту, нечто очень голодное. Я рванул вперед к просвету между деревьями, уставшие от долгой ходьбы ноги едва слушались, Перед глазами все плыло, а где-то справа мелькало предупреждение о том, что из-за долгого отсутствия отдыха понижен общий уровень выносливости. Но страх был сильнее. Он гнал вперед, заставляя делать шаг за шагом и проталкивать холодный ночной воздух в разгоряченную грудь. До кромки леса, за которой колосились поля, осталось метров двадцать, когда вой повторился. На этот раз куда ближе и отчетливее. Похоже, существо выбралось на дорогу. Я невольно притормозил и обернулся назад, пытаясь рассмотреть своего преследователя. Лучше бы я этого не делал. Массивный человекообразный силуэт, опираясь на все четыре конечности, несся прямо ко мне. Бледное. С серо-черными пятнами шкура, пальцы, оканчивающиеся длинными крючковатыми когтями, глубоко запавшие кроваво-черные глаза, маслянисто поблескивающие в лунном свете, и пасть, усеянная длинными кривыми клыками. Енный У меня будто открылось второе дыхание. Ноги сами собой рванули вперед туда, где за колосящимися полями и низенькими заборчиками виднелся спасительный частокол. Дерево, Хоть бы там кто-то был! Хоть бы пустили внутрь, лишь бы не оказаться в зубах этой паскуды! С разбегу я ударился плечом в плотно закрытые створки, ворот тихо надеясь, что с той стороны нет засова. Не прокатило. Они лишь едва слышно скрипнули, но даже не шелохнулись. Дерьмо. Остался лишь один выход. Я набрал полную грудь воздуха и заорал. «Люди, откройте! Скорее! Не дайте помереть страшной смертью!» Мгновение, другое, третье. Тишина. Какая сука там орёт на ночь глядя? Из-за частокола высунулась голова какого-то крестьянина. Мужики, пустите, скорее! Невелено пущать. Дозорный сделал паузу, почесал потлатые волосы, провел рукой по усам. Ночью, значится, старосты запретил, да и вообще всяким проходимцам с большакам тут. «Мика, бля!» — рявкнул другой голос. «Там трупоед! Тащи арбалет! Быстро! Виги! Открой этому полудурку дверь, пока он своими воплями не натащил нам нечисти со всей округи! Да дверь, бля, не ворота! Ёбаный хер!» Справа в стене возле ворот открылась небольшая дверца. Шаг другой, и мощные грубые руки буквально втянули меня внутрь и шевырнули в дорожную пыль. «Сука! Эта тварь не сдохла! Микка, вниз, Виги, копья сюда!» С небольшого деревянного парапета, выстроенного над воротами вниз, спрыгнул тот самый потлатый мужик, что поначалу не хотел меня впускать. Он тут же помог спуститься со стены второму дозорному, низенькому суховатому мужичку с обветренным загорелым лицом, на котором белели полоски нескольких шрамов, пышными бакенбардами и одной ногой. Вместо «втрой» у него было некое подобие негнущегося деревянного протеза. Виги, шевели задницей!» – рявкнул он мужику, тащившему три здоровенных копья в круг. «Все в круг, а ты, ноги бросил короткий взгляд в мою сторону. «Сгинь нахер, потом с тобой разберемся!» Спорить смысла не было. «Боец из меня сейчас так себе, тем более без оружия!» так что я со всей доступной мне скоростью постарался убраться с места будущей схватки. Правда, уйти получилось совсем недалеко. Спустя секунд десять позади послышался какой-то странный скрежет, как будто чьи-то длинные острые когти царапали по толстым бревнам частокола. Тварь карабкалась наверх. Я невольно обернулся. Трупоед уже преодолел стену, вылез на парапет и целился спрыгнуть вниз. Но стоило его лапом коснуться земли, как вперед рванулись два наконечника копий, рванулись и впились твари между ребер, повалив ее на землю и надежно зафиксировав. Существо взвыло, но тут же захлебнулось в собственном крике. Вперед рванулось третье копье, которое сжимал в руках одноногий, рванулось и ударило прямо в голову твари, пробив ее насквозь. В дорожную пыль полилась густая вязкая кровь, в воздухе запахло гнилым мясом. Урод еще пару раз дернулся и затих. Одноногий тут же выпустил застрявшее в его голове копье, и оно тут же упало на землю. — Какая здоровая дылда! — прокомментировал ситуацию Мика, вытаскивая свое оружие с туши чудовища. Видать, знатно она значится на покойничках-то наших откормилась. Слышь, Берлен, а может, это она кладбище то ворошила? Одной суки столько не сожрать. Покачал головой от ноги. Там их, наверняка, целый выводок. Ну да, хмыкнул Виги. Подчистили мертвецов за королевской армией, а как свежие тела закончились, взялись за наши захоронения. Язык у тебя что, помело? Нахмурился Берен. «Все мелет и мелет. Только толку от этих рассуждений. Иди лучше глянь, нет ли еще гостей. Эти твари редко ходят поодиночке, да и крики». Кстати, он повернулся ко мне и буквально прожег меня пристальным подозрительным взглядом. «Ты еще что за хер? Из какой горы к нам пришел?» Приплыли? Ну и что ему отвечать? Сказать все как есть? Так вряд ли они мне поверят. «Живя в средневековой глухой деревне, тоже бы посчитал человека, рассказывающего о принципах работы игры и программирования, неигровых персонажей, полудурком или вообще колдуном, которого лучше сжечь от греха подальше. Но и соврать толком не получится. Сведений об этом мире слишком мало. Похоже, придется прибегнуть к полуправде и впрямь прикинуться сумасшедшим». «Я Генри», – честно ответил я. «Ну да, Генри». Обычный Васян из Глухого Зажопинска, которому игровая система выдала такое странное имя. Интересно, она за всех их выбирает или все таки у игроков остается некоторая свобода? Хотя, может, оно и к лучшему. В мире, где нет нагибаторов 666 и мамка-пихарей 228, жить все таки намного приятней». Да и не имеет подобный контингент доступа сюда. Слишком уж дорогие, пока что виртуальные капсулы, да и подписка будет не из дешевых. Генри и продолжил одноногий, а Мика опустил свое копье и направил его мне прямо в брюхо. Генри, ответил я, подавляя желание сделать пару шагов назад, все-таки острый, поблескивающий в свете факелов наконечник ощутимо напрягал. Просто Генри Безродный. «И откуда же ты такой красивый взялся, Генри Безродный?» Глаза Берена стали напоминать две узкие щелочки. Он сделал едва уловимый жест рукой, и Мика весь поддался вперед, едва не ткнул меня своим дрыном. Я спустился с гор, вернее, со скалы возле моря. Там была такая... «Мы знаем, что там!» Оборвал меня одноногий. А. Там ты, как оказался, из каких краев пришел, и чего ищешь тут? Что было, донь, не помню, соврал я тихо надеюсь, что проканает. Вообще, знаю только, как меня зовут, и все. Да брешет он, сплюнул Мика. Собака сраная. Наверняка его ребятки острида подослали. Покорчит тут, значится, дурачка дней. высмотрит, что у нас отобрать можно, и побежит к ним с этим. Да. «Фу!» – он снова сплюнул. «Словесо-то какое заумное выдумали! Херу помнишь?» носом попрал его Берен. «Ну да, подсмотрит, куда мы добро прячем, а потом заявится вместе со всей шайкой». Одноногий немного помолчал, продолжая сверлить меня взглядом. Затем спросил. «Ну что скажешь, Генри безродный, есть у нас хоть одна причина не прибить тебя прямо на месте?» или не выкинуть за частокол на поживу трупоедом. Э, э э по спине стекла струйка холодного пота. Мысли лихорадочно метались в поисках подходящего ответа. Ну, вы ж меня уже спасли. Не для того же, чтобы сейчас проткнуть копьем и выкинуть обратно. Тогда могли бы вообще не открывать ворота. Да и я же вам никакого зла-то не сделал. Так, это точно должно сработать. Если тут все настолько продумано, то они должны быть крайне суеверными, а такими людьми довольно легко управлять. Достаточно намекнуть им, что они нарушают закон гостеприимства, отчего их боги будут явно не в восторге, и они оставят меня в живых, по крайней мере на время. Неужто вы не просто откроете человеку в беде, но и убьете путника, пришедшего к вашему порогу? Разве боги не карают за подобные поступки и помыслы? Командир! — падал голос со стены Виги. — И правда ведь, убьем, грех на душу возьмем. — Негоже это, отказывать человеку в нужде. Мика опустил копье и почесал потлатую грязную шевелюру. — У нас, значит, сопостредокого или скотина падет, или урожай сгибнет, или бабы выкидывать начнут. Боги завещали. Помоги нуждающемуся, дай приют и кров пришедшему к порогу твоему, и вернется это к тебе в тройне. «Ну да, именно поэтому, когда я орал там за воротами, тебе было пущать невелено. Впрочем, может, в потемках просто не разобрался, кто там за воротами орёт. Один хрен, сейчас он на моей стороне. Но решение, похоже, все равно оставалось за одноногим, а он стоял и молчал». «Ладно, наконец, выдал он». «Хер с тобой! До рассвета поживёшь, а там староста пусть решает, что с тобой делать!» Перед глазами тут же выскочила подсказка. «Навык дипломатия повышен до первого уровня. Получено 20 очков опыта. До следующего уровня персонажа осталось 40 очков опыта. Так, когда я в последний раз видел подобную подсказку, мне до нового уровня осталось 100 единиц экспы. Или 120? И что я пропустил? Где были сообщения о прокачанных навыках? Может, конечно, во время погони я их не заметил, но... Ладно, потом разберусь. «Мика, лезь на ворота!» — скомандовал Берен. «А ты, Виги, дуй сюда! Отведи этого безротного Кронвальду в сторожку! И сразу дуй назад! Если я узнаю, что вы снова там решили пропустить по кружечке...» «Ты у меня конюшни недели убирать будешь, понял?» «Да понял, понял», – кивнул ему дозорный, слезая со стены. «Ладно, парень, пойдем и постарайся не дурить, не создавая ни себе, ни нам лишних проблем!» Выбора у меня как такового не было. Либо идти с ним, либо оставаться с Береном, у которого явно чесались руки выкинуть меня за ворота. Впрочем, сопротивляться тоже не было смысла все таки провести ночь в тепле и безопасности – это куда лучше, чем шарахаться по местным подворотням, пытаясь найти себе угол. Старожка оказалась обычной пристройкой к дому старосты, довольно неказистой снаружи и крайне тесной внутри. Фактически, все, что туда помещалось – стол, порастулев, на одном из которых расположился плечистый усатый детина, одетый в некое подобие доспеха. В некое потому, что от доспеха у него было только грязное сюрко, высокие сапоги, кожаные перчатки и подшлемник, лежавший на столешнице рядом с большой пустой кружкой. Прямо напротив стола в стену было вбито кольцо, к которому крепилась длинная толстая цепь с грубо выкованными и немного проржавевшими кандалами на конце. «Это что за хер?» Ронвальд скользнул по мне мутным от выпитого взглядом. Да нашли возле ворот, махнул рукой Виги. Его чуть падальщик не сожрал. Берен сказал, чтобы он тут до утра посидел. А мне что, его караулить? Да на кой хер? сплюнул мой конвоир. «Из колодок он все равно никуда не сбежит. Просто не уходи никуда. А то мало ли, капитану вожа под хвост попадет проверить нашего гостя. «Ох, лорного семя, притащили вы на мою голову!» «Ладно, эй ты!» Ронвальд снова глянул в мою сторону. «Давай топай туда и одевай колодки. Загоняй до щелчка, чтоб я слышал. Проверю и увижу, что они не застегнуты». Он на секунду замялся, пытаясь придумать, что же в этом случае со мной сделать. «Пиздюлей получишь, понял?» «Угу». Кивнул я и пошел делать, что сказали. Сопротивляться или оставлять себе возможность для побега смысла не было. Бежать мне было все равно некуда, да и вряд ли получится пройти мимо часовых. Они ведь даже догонять не станут. Сразу зарядят из арбалета и все дела. Застегнув кандалы, я уселся на солому, прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Все тело противно ныло и буквально молило об отдыхе. В голове была каша из событий прошедшего дня, и хорваные лоскуты постепенно меркли, медленно утопая в теплом умиротворяющем мраке, а вслед за мраком пришел сон. Сон без сновидений.